Глава 18. Всякие сомнения относительно собственных чувств к военачальнику Орды, если бы они у меня были, отпали после сегодняшней ночи. Я не сомкнула глаз, мучаясь предположениями о том, что происходит с дохом. Сколько раз я вскакивала, замирая возле самой двери, сдерживая свой порыв немедленно бежать, и спасать его из мучительного плена повелительницы жестокосердных. Кто-то скажет, «Я бы не послала своего мужчину в очевидную ловушку, но жизнь меня научила. Все, по-моему, быть не может. Всегда приходится идти на уступки, с чем-то примиряться, чем-то жертвовать, как бы трудно и больно ни было поступиться чем-то важным. А наши судьбы, как ни крути, сейчас второстепенное дело». Важнее стало обезопасить этот мир, а уж потом будем жить для себя, если выживем. Это же война, бой до конца. Слабости, жалости к себе и сантиментам тут не место. Жизнь научила быть жестокой, если нет другого пути. Я уже предпочла не нас, когда подмешала яд в вино Доха. А что до сердца, которое вновь и вновь умирало в такие моменты, так сражения выигрывают не с пылающим сердцем, а с холодной головой. Это наш выбор. Общий. Я перестала бы уважать своего мужчину, если б он не одобрил мой путь, а он меня, усомнись, я в его силе и способности в одиночку выдержать свою долю испытаний. Мы все обсудили с Дохом заранее. Каждый из нас понимал огромный риск, на который идем. Угрозу провала, гибели, срыва из-за малейшего пустяка. Нам не дано знать все наперед. Каждый просто должен сделать все ради победы. А цена? Ее придется заплатить. Но сердцу болеть не запретишь. Если бы волосы Тариль могли болеть к утру, я бы наверняка посидела. Худшего испытания ни в одной из моих жизней не было. Рассвет я встретила с невыразимым облегчением, желая одного — чтобы все скорее закончилось. Такая памятная для меня арена. И снова она заполнена жаждущими кровавого зрелища жестокосердными. Они получат нечто большее. В центре — огромный, испещренный сетью мельчайших трещин камень, темный, как застывшая кровь. Мне несложно догадаться, это тот самый алтарь, где во славу Тал отданы многие жизни». Правительница сдержала обещание. Все готово к величайшей жертве. Моя сопровождающая сегодня напряжена и держится немного в стороне. Ее затравленный взгляд направлен на мужчину, что прикован к высокому столбу в центре арены, рядом с алтарем. Вот только где же дох? Замерев, сжимаю рукоять острейшего меча, старательно сохраняя вид невозмутимый и величественный, По моему убеждению, присущий истиной тариль. Сейчас я в том состоянии, когда уже почти готова пустить его в дело, снеся голову ненавистной садистке. Тук-тук-тук. Сердце бьется все быстрее. Шум над ареной нарастает. Жду не только я. Над этим местом словно веет предчувствие чего-то неотвратимого. И вот, наконец-то! Из прохода позади резного кресла во главе своего личного экскорта появляется она, женщина моих сегодняшних дум. Но совсем не ее стремится отыскать мой взгляд. Я с титаническим усилием заставляю себя не смотреть, не шарить в страхе взглядом по фигурам в белоснежных одеждах в поисках доха. Учтивый поклон, обмен пристальными взглядами и, о, счастье! Боковым зрением я замечаю его. Жив! Тук-тук-тук. Огромное тело моего воина испещено кровавыми отметинами. При виде этого зрелища в душе поднимается волна жгучей ненависти. Кто бы знал, каких усилий мне стоит сдерживать себя и не кинуться своим на правительницу, выцарапав ей глаза. Взгляд духа непроницаем. Он тоже не позволяет себе смотреть в моем направлении. Я же внезапно понимаю, что снова дышу, ощущаю себя живой. «Сестры!» — громкий голос, взошедший на помост правительницы, разносится над ареной, временно приглушая разноголосый шум. «Все мы сегодня собрались здесь ради великой цели. Наша богиня многие века направляет нас» делая сильнее и счастливее. Мы служили ей, получая взамен ее невероятное покровительство. Но сегодня особенный день. Мне было дано знамение. Именно сегодня начнется изменение этого мира. Наша богиня получит величайшую жертву. Правительница величественным жестом указала на опутанного цепями доха, которого в этот самый момент воительницы вытолкнули к самому краю арены. Ненавистный колдун, который не одно столетие мешал нам подарить Тал этот мир, попал в ловушку. Его участь стать жертвой для Тал, отдав ей все свои силы, да свершится чудо, да явится к нам сама великая богиня, Я невозмутимо, выслушав речь правительницы, о моей роли в происходящем она, разумеется, не сочла нужным упомянуть, обнажила меч и шагнула к пленнику. «На арену!» — четко приказала мужу, коснувшись его плеча острым металлом. Он с покорным видом шагнул к лестнице. Пока мы спускались, я успела оббежать взором широкие плечи, мощную спину и обнаженные ноги, отмечая множество кровоподтеков и царапин, оставленных женскими ногтями. Жалкая повязка на бедрах — вот и все, чем прикрыли пленника. Она пытала тебя? Не сдержалась я, понимая, что за мощными плечами моего воина никто не разглядит движение губ. — Нет, — глухо откликнулся он, заставляя меня представить нечто худшее. Ей нужен был ребенок, именно с этой целью белокожая оставила меня на ночь. «Что?» Я мысленно завопила, как баньши. Не будь я одержима жаждой сокрушить все это зло, немедленно бы развернулась назад, чтобы вцепиться в ее лицо. Так сильны были ревность и гнев. «И у нее получилось?» Короткий смешок в ответ. «Нет, Лидия. Никто другой, кроме тебя, не способен затронуть ни мое тело, ни мою душу. Хотя она старалась. Я гневно зашипела». Поэтому правительница очень разгневана и жаждет моей крови. Она приложила немало усилий. Скрипнув зубами, плашмя треснула дохо мечом по предплечью. Нашел время меня дразнить. Толпа озверевших мужа-ненавистниц на трибуне встретила этот жест взрывом восторженных воплей. Все же мужчины и женщины созданы друг для друга природой. По отдельности мы какие-то неправильные... В какой уже раз уверилась я, поюжившись от всеобщего внимания. Воительницы на трибунах арены явно жаждали зрелищ. Немедленно. Впрочем, вспышка ревности пошла мне на пользу, мгновенно настроив на конструктивный лад. «Держись!» — едва слышно шепнула я и ударом ноги толкнула доха вперед, вынудив едва ли не скатиться с последних ступенек. У самого их основания... Он немного картинно, на мой взгляд, в бессилии рухнул на колени. Как бы угрожающе замахнувшись клинком, я осторожно провела лезвием по его плечу. Капли крови выступили на поверхности кожи, я подхватила их ладонью и поднесла к рту, языком изобразив, что слезнуло их. Трибуны замерли, даже правительница подалась вперед. «Сегодня нашу богиню ждет пир». Во всю силу легких заорала я. Рывком, дернув пленника за руку, заставила с трудом подняться и под угрозой расправы захромать к алтарю. «Паяц!» — сквозь зубы прошипела я доху. «Лучше приготовься!» «Я готов в любой момент!» — шепнул он в ответ, рухнув в пыль, словно бы совсем без сил. Не без доли искреннего раздражения, пнув его ногой, тихо ругнулась. «Мне что?» «Волочь тебя на плече?» Очередной взмах меча, еще одна кровавая царапина на спине, а ее, бледную, и так разукрасили отметины от женских ногтей. И варвар с трудом, привстав прежде на колени и словно бы отчаянно сопротивляясь каждому шагу, двинулся вперед. «Воля Тал сильнее любого колдовства!» снова рявкнула я. «Богиня желает силы презренного колдуна!» Трибуны взорвались ликующими криками. Едва мы подошли к алтарю, как я резко толкнула мужчину, чтобы он упал навзничь на каменную поверхность. Тут же на арену выскочили жрицы валом облачения. В руках они несли цепи. Под одобрительные вопли толпы жестокосердно сковали руки и ноги Доха, намертво зафиксировав его на алтаре. Этого я не предвидела. «Отойдите!» Зашипела я, отгоняя их дальше. Все жрицы были вооружены мечами и арбалетами. Очевидно, правительница или не доверяла мне, или желала расправиться со мной вслед за пленником. «А что, объявит, что тал нужна и моя кровь? Немедленно!» «Чёртова баба!» «Начинай!» — шепнула я, отчаянно надеясь, что никаких больше сюрпризов в последний момент не случится. Применить магию Дох сможет и в оковах. Сейчас Тал, не имея достаточно сил для охраны цитадели, не сможет помешать ему. Вскинув вверх меч, с очевидным намерением отсечь варвару голову, как это должно выглядеть со стороны, начала плавно опускать оружие. Вот-вот должен грянуть гром и... Гром действительно грянул, но совсем не там, где я ожидала. Момент... Когда меня обдало ледяным холодом, я почувствовала мгновенно, как и осознала тот факт, что больше не чувствую этого тела и своей руки. А она, я видела это, продолжала неумолимое движение вниз туда, где острейший клинок встретится с беззащитной плотью. Злая воля, давлеющая надо мной, выжидала момент — Силы богини не иссякли полностью, ей хватило мощи вновь овладеть сознанием Тариль, подчинив его своей воле. А я, меня словно вытолкнула в небытие, поместив в океан холода. Я сейчас ощущала только прохладу, а еще страх, ужас от одной мысли о том, что Дох сейчас полностью сосредоточен на своей части плана — Ему потребуются все силы, чтобы преодолеть слабеющую защитную магию цитадели и воплотить мою опасную задумку. Очевидно, это понимала и Тал, коварно атаковав в тот момент, когда он наиболее уязвим. Руки воина скованы, а вся мощь его магии направлена на иную цель. Один удар меча — и все изменится. Мы не только утратим шанс одолеть богиню зла, Мы еще и совершим так необходимое ей жертвоприношение. Все это мгновенно пронеслось в моей голове. Время словно замерло. Я видела стремительно приближающийся, как в замедленной съемке, к горлу любимого клинок. И ничего не могла сделать, лишенная возможности управлять этим чуждым телом. Дох смежил веки, сосредоточенно что-то шепча. Он доверился мне» рискнув всем, когда согласился вернуться в цитадель врага. Он пошел за мной, не сомневаясь в моей любви и поддержке. И сейчас он даже не представляет, что над ним занесла меч совсем не жена. Я не могу предать его. Не сейчас. Это мое тело. И оно послушается меня. Упрямо прогоняя парализующий страх, приказывала я себе. Глаза застилал кровавый туман, я чувствовала себя парализованной, силищейся заставить тело двигаться. В какой-то момент мне показалось, что я держу огромную тяжесть, едва ли не глыбу размером с гору. Удержать ее было немыслимо, но я, миг за мигом надрываясь и думая лишь о том, что надо тянуть в сторону, тянула изо всех сил, тянуть, даже погибая от этой надрывной тяжести, старалась». «Удар!» Клинок достиг цели. Я не могла увидеть, но я почувствовала, вздрогнув, как металл соприкоснулся с преградой, рассекая ее словно масло. Я стояла, не имея сил ни слышать, ни видеть. Все перекрыл стук обезумевшей крови. Мне казалось, что я плачу кровавыми слезами. Так страшно мне не было никогда — и такого чувства обреченности я еще не знала. Лидия. Голос Доха я узнала не сразу, просто не могла поверить, что это не моя отчаянная фантазия. Но он звал снова и снова. Дох — это реальность, опомнилась, словно рухнув с гигантской вершины и, ощущая головокружение, стремительно распахнула веки. Не сознавая этого, ладонями смахнула слезы, чтобы увидеть. Все чувства — Способность ощущать вернулись в одно мгновение, ослепив и оглушив меня. Шумливня, сильный, шелестящий, заглушающий гомон толпы, грохот раскатистого грома, молнии, словно я провалилась в ад. Но осматриваться вокруг не было ни сил, ни желания. Взгляд замер на мече, который почти по самую рукоять погрузился в камень, расколов алтарь на множество осколков на мече, остановившем свое смертоносное движение рядом с шеей, скованного цепями мужчины. Я смогла? Смогла! От навалившегося облегчения я рухнула на колени. Сил ни моральных, ни физических не осталось. За эти мгновения я словно прожила целую жизнь. Я не разрубила его тело. Я не дала Тал его уничтожить. Сама не понимала, как это случилось — Просто умирала от счастья, что смогла. И неважно, кого или что надо благодарить, сейчас в голове крутилась одна мысль. Он жив. Лидия. Встревоженный голос. Лязг отброшенных в сторону цепей, которые стали бесполезны, едва алтарь разрушился, и мой супруг коснулся моего плеча. Она? Мой голос сорвался. Тал. Я понял. Успокаивающее прикосновение к моим волосам почувствовал ее. — Да? — потрясенно распахнув глаза, уставилась в лицо опустившегося рядом на колени доха. Мы оба дрожали, как в лихорадке. Сказывалось пережитое только что напряжение. — Но почему ты не помешал? Не уклонился? Или помешали оковы? — Я мог бы вырвать их, — ответил он, качнув головой. Но тогда бы пришлось пожертвовать заклинанием. На другое У меня не хватило бы сил, поэтому я и надеялся успеть. Но ты справилась с ней. Я? Конечно. Клинок опустился прежде, чем я закончил заклинание. Понимаешь, что это значит? Что? Я отвечала только ради того, чтобы слышать его голос, все еще не веря, что мы оба избежали гибели. Ты изгнала богиню. Это тело теперь только твое». Она больше не вернется. «Нет?» Его ладони скользнули по моей щеке, вытирая слезы. «Никогда. Лидия, тебе хватило решимости противостоять ей. Ты не позволила ей подчинить себя». Еще в полной мере, не осознавая важность услышанного, приникла к окровавленной груди мужа. Какое-то время мы молчали, вслушиваясь в стук сердец друг друга. «А что дальше?» шепнула я, когда дыхание... Немного выровнялась, а боль в мышцах поутихла. Оглянись. Приподнять голову с его плеча оказалось чрезвычайно трудно, но я заставила себя сделать это, понимая, что все еще далеко не закончено. Первое, что я увидела, — радуга. Такая знакомая по моему родному миру примета, символ обновления. Удивительно ярким коромыслом она виднелась на небе, раскрашивая сероватую пелену дождя. А мы, словно в эпицентре циклона, сидим на единственном сухом пятачке, и над нами ни капли. Моргнув, устремила взгляд вдаль, вглядываясь в толпу растерянных женщин на трибунах. «Действует?» Боясь преждевременно поверить в успех, нервно спросила мужа. «Да, короткий смешок, ты, как никто другой, это знаешь». «Заклятие забвения» и «Вода из озера жизни». Самое сложное было переместить ее сюда, но для жителя острова это доступно. Эти жестокосердные, уловив какое-то движение вблизи, я посмотрела и увидела недоуменно озирающегося вокруг мужчину, прикованного к столбу. «Они же все забудут?» «И вот он?» — я кивнула на пленника. «Каждый забудет абсолютно все», О культе жестокосердных. Отныне богиня зла предана забвению. Нет больше ее последовательниц. Некому подпитывать ее истощенные до предела силы. Тал обречена. Свой последний шанс она упустила. Снова вздрогнув, вспомнила, как она была близка к успеху. Как же хорошо, что все получилось. Но кто-то, возможно, остался в цитадели? Не попал под дождь? Мы найдем всех. Теперь, когда над этим местом не давлеет тьма, все станет проще. Спасибо тебе за этот отчаянно храбрый план. Дох коснулся моих губ успокаивающим поцелуем. Я почувствовала, что еще дрожу. Но как после всего пережитого ужаса быстро поверить в избавление? У меня не получалось. А если кто-то скажет им, кому-то из них... Махнув рукой в сторону скрытых дождем женщин, забеспокоилась я. «Полагаю, они посмеются. Думаешь, примерные матери и жены соблазнятся идеей посвятить свою жизнь убийствам?» «А они смогут стать матерями и женами?» усомнилась я. «Точно знаю, что да. Просто они не знали другой жизни. Выросли, воспитанные во тьме и злобе. Но отныне все для них изменится. И уверен, Никто из нашего мира, познавшего столько горя из-за тал, не пожелает вернуть их на прежний путь. «Но их так много!» — уже более рассудительно покачала я головой. «Куда мы денем столько невест?» «Едва дождь утихнет, сюда вернется целая армия женихов!» — усмехнулся Дох. Поднявшись на ноги, потянул меня за собой. Взмах руки, и пленник возле столба обрел свободу, а цепи буквально и стаяли в воздухе. Божественная наследственность в супруге проявляла себя, магия давалась ему легко. Это место более не было защищено. Взглядом, отыскав на трибуне свою недавнюю провожатую, решила, что теперь у нее с этим пленником появится шанс быть вместе. Если им это суждено, они встретятся вновь. Мне же сейчас хотелось просто отдохнуть, лечь И заснуть, забыв обо всех обстоятельствах и долге. Как же я вымотан! Вздохнул, идох. Такое странное опустошение, растерянность. Я так стремился к уничтожению тал всего, что связано с ней, а теперь не представляю, что делать дальше. Просто жить, улыбнулась я, наконец-то, начиная верить, что все получилось. Дождь стал стихать. Дождавшись падения последних капель, мы обнялись и, поддерживая друг друга, побрели к выходу с арены. Конечно, предстоит еще большая работа по адаптации в новой реальности всего этого полчища женщин. Но по сравнению с тем, что мы сделали, это уже такая мелочь. Обучить их ремеслам, да любому полезному занятию, дело одного года. Это несравнимо со столетиями войны. Почему-то первым в голову пришел новообретенный родственник. Хал наверняка быстро организует массовые курсы переподготовки. Он предприимчивый малый, с настоящим талантом организатора. «И куда вы теперь?» — с озабоченным видом осведомился брат мужа. Я кивнула на Доха, давая понять, что приму любое его решение. Мы сидели в шатре, подводя итоги непростой недели. Устроить судьбу ни одной сотни женщин самых разных возрастов — это вам не об споткнуться. Но с помощью магии любая задача по силам. На остров. Уверенно откликнулся супруг, распрямляя плечи. «Пришло твое время, братец. Я свое откомандовал. Теперь просто хочу вернуться в покой и тишину своего дома. Ты же наверняка справишься лучше с управлением этим миром». «Надолго?» С серьезным видом, словно вот уже сейчас, через секунду, ему предстоит принять тысячу судьбоносных и ответственных решений, спросил Хал. На пару тысячелетий. Бросив на меня хитрый взгляд, ответил Дох. Да, протянул явно не ожидавший такого срока младший из братьев. Боюсь, через две тысячи лет я буду готов сбежать хоть на край света. Вот уж вы меня осчастливили. Но, увидев наши умоляющие лица, обреченно кивнул. «Не оставляйте мне выбора!» И тут же строго добавил. «Но не днём больше. Мы дружно закивали. Пожалуй, пары тысячелетий вдвоем нам хватит, чтобы присытиться покоем и семейным счастьем. А там, посмотрим, об авантюрных замашках родительницы забывать не стоит».